Таким образом, подготовив психику удавов, царь рассказал всем собравшимся о позорном поведении молодого удава во время отглота задумавшегося, пока он говорил, два стражника выволокли из толпы молодого удава, столь неудачно проглотившего задумавшегося. В свое оправдание он стал рассказывать известную историю о том, что был переутомлен, что сначала крот его обманул, а потом он сам растерялся, увидев вместо обещанного кролика двух, потому что никогда не слыхал, что кролики так быстро размножаются Удавы были возмущены поведением своего бывшего соплеменника. «Зачем ты с ним разговаривал?» — спрашивали они у него. «Разве ты не знал, что кролика надо обрабатывать молча?» «Я знал», — отвечал им бывший юный удав. «Но это был какой-то странный кролик. Я его гипнотизирую, а он разговаривает, ерзает ушами, чихает в лицо». «Ну и что?» — отвечали удавы. «Он чихает?» а ты его глотай. Тут выступил один периферийный удав и от своего имени выразил возмущение всех периферийных удавов. Он сказал, что у него лично был совершенно аналогичный случай, когда он застал двух кроликов во время любовного экстаза. Оказывается, он лично, в отличие от своего бывшего собрата, не растерялся, а загипнотизировал обоих сразу, и тут же обработал. Удавы с уважительным удовольствием выслушали рассказ периферийного удава. Даже царь заметно успокоился, слушая его. Ему ни разу не приходилось глотать кроликов, занятых любовью, и он решил после собрания поговорить с периферийным удавом с глазу на глаз, чтобы поподробнее узнать, какие вкусовые ощущения тот испытал во время этого пикантного заглота. — Присматривайтесь к опыту удавы из глубинки, — сказал царь. — Он очень интересно здесь выступил. Молодой удав попытался оправдаться, говоря, что его кролики, в отличие от тех периферийных, не занимались любовью, а наоборот думали вместе, что далеко не одно и то же. — Одно и то же! — шепели возмущенные удавы. — Он сделал еще одну, последнюю попытку оправдаться, — ссылаясь на то, что, лишив кроликов самого мудрого кролика, обезглавил их и в то же время приобрел для удавов его мудрость. — Сколько можно учить таких дураков, как ты? — отвечал царь. — Всякая мудрость имеет внутри видовой смысл. Поэтому мудрость кролика для нас не мудрость, а глупость. Скажи спасибо периферийному удаву, он улучшил нам настроение своим рассказом. Мы решили тебя не лишать жизни, но изгнать в пустыню. Будешь глотать саксаулы, если ты такой вегетарианец, и пусть коротышки это послужит уроком. По знаку великого питона удавы стали расползаться. Молодой удав под конвоем двух стражников, был выволочен в сторону пустыни. «Удавами должен править удав», — услышал он за собой бормот царя. «А я, по-твоему, кусок вонючего бревна, что ли?» Прошло с тех пор несколько месяцев а то год. Точно никто не знает. Проклиная свою судьбу, особенно глашата, удав, изгнанный из своего племени, ползал в раскаленных песках в поисках пищи. Глядя на его дряблое сморщенное тело, трудно было сказать, что еще какой-то год тому назад это был полный силы юный, подающий надежды удав. Нет, сейчас про него можно было сказать, что это не молодой, Много и плохо живший змей. На самом деле нравственные терзания, вызванные хроническим недоеданием, сделали свое дело. От Саксаула в первые же дни пришлось отказаться, ввиду настойчивых требований желудком более высокоорганизованной материи. Несколько раз ему удалось способом косово приманить орлов, паривших над пустыней. Но способ этот в условиях пустыни оказался чересчур дорогим. Долгое время лежать на песке под палящим солнцем, да еще не двигаться, было ужасной мукой.